Глава 27. Наверху лучше. 1932. Парамбиль. Прошло 6 лет, как Филиппос под руководством Каньяна вывел свои первые буквы, но ему все еще не удается овладеть более существенным для себя умением — плаванием. Он отказывается признавать поражение. Каждый год, как только завершается паводок, Филиппос вновь и вновь повторяет попытки. Джопан, который в воде чувствует себя увереннее, чем на суше, упорнее всех старается научить беднягу. Но приходит день, когда и Джопан отказывается идти с другом на реку, и не только потому, что весь день работал. Это первая размолвка между друзьями. Филиппос уговаривает Самуэля пойти с ним, потому что поклялся не купаться в одиночку. Когда Филиппос пошел в начальную школу, Джопан поступил туда вместе с ним. Самуэль не одобрял затею, но не мог возразить большой аммачи. К чему сыну Пулаяна буквы? Но однажды, уже после третьего класса, Джопан как-то раз увидел баржу, дрейфующую в Новом канале возле Парамбиля. Она накренилась и черпала бортом воду. Лодочник был в стельку пьян. Джопан каким-то образом умудрился выровнять посудину, а потом в одиночку провел до реки, а оттуда до причала перед складом владельца и к балу. Благодарный хозяин предложил Джопану постоянную работу, и тот согласился. Большая Аммачи так злилась на Самуэля, как будто это он был во всем виноват. Но работа хорошая, хотя Самуэль все равно предпочел бы, чтобы мальчик занимался хозяйством Парамбиля. Когда придет час Самуэля, Джопан стал бы его наследником. Разве это не естественный порядок вещей? «Как думаешь, Самуэль?» «В этом году я научусь», — спрашивает Филиппас, когда они вдвоем идут к реке. Девятилетний мальчуган машет руками в воздухе, повторяя новые движения, которые, он убежден, помогут держаться на воде. Самуэль не отвечает, поспешая за маленьким тамбраном как некогда он торопливо семенил, чтобы не отставать от отца мальчика. На причале два лодочника считают мух. У одного парня передние резцы торчат, как нос его каноя, а верхняя губа едва прикрывает их. Вид Филиппа, состягивающего себе рубашку, пробуждает парней от литаргии. «А да-да! Смотри, как кто пришел!» Лениво тянет зубастый, движение его томны, как медленное течение реки. «Великий пловец!» с их не слышит. Зажав нос и широко распахнув глаза, он делает глубокий вдох и прыгает в воду. Это он уже освоил. С полными легкими он всегда всплывет, хотя пробует только на мелководье. И он действительно всплывает. Мокрые блестящие волосы закрывают глаза, будто темной тканью. А теперь руки дико колотят по воде. Это и есть его попытка плавать. «Открой глаза!» — орет Самуэль, потому что за долгие годы он понял, что эта бестолковая суета с водой у Тамбрана только хуже, когда глаза закрыты. Но мальчик его не слышит. Джопан считает, что Филиппас глуховат. Но Самуэль уверен, что маленький тамбран, в отличие от большого, слышит только то, что хочет слышать. — Здесь мелко муни! — окликает зубастый лодочник. — Просто встань на ноги! Неистово бултыхаясь, Филиппос поднимается со дна ил, кружит сначала на животе, потом на спине, потом ныряет вниз головой, только пятки сверкают в воздухе. Самуэль насмотрелся достаточно. Он прыгает в воду и ставит мальчика на ноги, как опрокинутый кувшин. Лодочники хлопают в ладоши. Филипп радуется. Несмотря на то, что глазные яблоки у него на выкате и смотрят в разные стороны, он победно ухмыляется, прерывая ликование, чтобы срыгнуть и выплюнуть грязь, которую зачерпнул с дна реки. — Я, кажется, почти половину проплыл. — Да ведь? — радостно булькает он. «Ох, ах, да больше половины!» — поддакивает зубастый. А второй лодочник хохочет так заливисто, что даже теряет свою биди. Филиппос сникает. Самуэль ведет его домой, крикнув напоследок через плечо. «И зачем вам, олухи, весла? Могли бы грести своими длинными языками!» Он озабоченно поглядывает на непривычно притихшего мальчика. Тот вообще-то не унаследовал отцовской молчаливости. Неужто маленький Тамбран обескуражен? — Я что-то делаю неправильно, Самуэль. — Неправильно ты делаешь то, что лезешь в воду, Муни, — строго выговаривает Самуэль. Он будет суров и тверд, даже если сама большая Аммача не желает говорить напрямую. — Твой отец не любит плавать. Ты его хоть раз видел возле воды? «Вот и ты будь таким же!» Самуэль, не сознавая, говорит о Тамбране, как будто тот прямо сейчас работает в поле неподалеку. В конце концов, следы жизни его хозяина повсюду и постоянно напоминают о нем. Мостки, кирка, плуг, валы и канавы, которые они копали вместе, каждое поле, которое они вспахали, каждое дерево... Но разве это не значит, что там Бран рядом? Филиппос отбегает в сторонку погонять плетеный мяч. Самуэль идет в кухню. На этот раз он сумел проплыть дальше, интересуется Большая Аммачи. Дальше в Ил. Он зарылся головой в дно, как коремеен. Я выковыривал грязь у него из ушей и из носа. Большая амачи только вздыхает. Представляешь, как мне тяжко отпускать его на реку. Так запрети ему. Не могу. Муж заставил меня дать слово. Могу лишь убеждать его сдержать клятву и не ходить туда в одиночку. Филиппос сидит с мячиком в тени старой кокосовой пальмы, рассеянно ковыряя палочкой заброшенный муравейник. Малыш хмурый печален. Мать садится рядом и рошит его волосы. «Может, мне лучше попробовать забраться наверх?» Задумчиво говорит он, указывая на верхушку дерева. Вместо «Да почему же мужчинам вечно надо лезть ввысь или вглубь, превращаться в птицу или рыбу? Почему нельзя просто оставаться на земле?» Сын смотрит так пристально, что она вздрагивает. Он думает, у меня есть все ответы что я могу защитить его от разочарования этой жизни». «Наверх лучше», — вздыхает она. Помолчав, мальчик продолжает. «Ты знала, что мой отец забирался на это дерево всего за неделю до смерти?» Самуэль говорит, он срезал кучу молодых орехов, и в тот день все смогли напиться. Голос вновь оживляется, как иссохший кустарник, распустившийся после дождя. Благодарение Господу он не унаследовал отцовской молчаливости. Ах, ну, он почти свалился, но все равно сумел добраться до самого неба. Мальчик встает, ставит одну ногу на срезанный клин на стволе пальмы, устремляет взгляд вверх, словно воображая предстоящий путь туда, где заканчивается дерево и начинается небесный свод. Ах! «Это правда», — соглашается она, — «но это совсем неправда». Самуэль, разумеется, не рассказал Филиппосу, что произошло на самом деле. В последний год жизни муж перестал лазать по деревьям, но за неделю до смерти что-то повлекло его наверх. Дерево было знакомо ему, как тела двух женщин, подаривших ему детей. Десятки лет назад он обрубал побеги, которые стали опорами для стоп, «Не дерево, нет, а его силы изменили ему, и он застрял на четверти пути». Самуэль полез за ним с веревочной петлей, свисавшей между ног, подтягивая колени к самой груди, пока не добрался до Тамбрана. Самуэль коснулся стопы Тамбрана, потянул вниз и поставил ее на следующий выступ. «Ах, ах, вот так! Вы запросто справитесь, верно?» а теперь другую, а рукой перехватываем пониже. Она смогла вдохнуть только когда муж твердо встал на землю. Единственное место, где теперь должны были стоять эти ноги. — Я нарезал тебе молодых кокосов, — сообщил муж, показывая куда-то за спину, но никаких кокосов там не было. — Ах, я очень рада, — ответила она. Держась за руки, они вернулись в дом, не заботясь о том, что кто-то может их увидеть. Филиппос возвращает ее на землю. «Может, я и не хочу пока лезть на это дерево? Оно для меня высоковато, да?» Мать отмечает редкие нотки рассудительности в голосе сына. «Пока да». «А мачи, если он был такой сильный, что мог залезть на это дерево, тогда почему он умер?» Он застал ее врасплох. Красные муравьи у ее ног тащат лист, поглощенный своей работой. Если бросить сверху камешек, они подумают, что это стихийное бедствие. Обращаются ли муравьи к Богу или, может, тоже отвечают на невозможные вопросы своих детишек? В Библии сказано, что мы живем 70 лет, если повезет. — Семьдесят лет, именно так. Твой отец подошел к этому рубежу. Почти шестьдесят Я намного моложе его. Когда он умер, мне было 36. Заметив тревогу на его лице, она понимает, что сын подсчитывает. — Сейчас мне 45, Муни. Сын обнимает ее тонкими руками, и так они стоят долго-долго. Внезапно он вскидывает голову. Я никогда не научусь плавать. И это ведь не просто так. Мой отец тоже не просто так не умел плавать. И лицо у него больше не похоже на лицо девятилетнего мальчика. Признав поражение, он стал старше и мудрее. А в чем причина, амачи? Она глубоко вздыхает. Она не знает, в чем причина. Возможно, он сам станет тем, кто раскроет тайну. Чудесно, если его упрямая решимость превратилась в стремление исцелить недуг. Он мог бы стать спасителем будущих поколений, мог бы избавить своих детей от того, от чего страдает сам. Пока мать может лишь признаться ему, что тайна существует, описать те опустошения, которые это несчастье вызывало в их семье с древних времен. Наверное, она не станет пока показывать ему, Родословное древо, водяное древо, чтобы не пугать видениями ранней смерти. Она делает глубокий вдох. Я расскажу тебе то, что знаю.